Глава 11 Не было прораба на месте. Я для приличия пару раз стукнул кулаком в дверь, хотя табличка висела. Даже часы приема были вписаны для каждого дня недели. Сегодня суббота, значит прием с 14.00 до 16.00. Блин, а у меня такой штуки не было в той жизни. Вот ведь извращенец-аккуратист, если не сказать хуже. Он прораб или директор в конце концов. И где тогда он шляется? Время, между прочим, как раз самое приемное. Катя не выдержала и пошла разбираться. Вернулась через пару минут с человеком, которого назвать прорабом можно только с большим трудом. Фильм «Буратино», помните? Там был такой персонаж Джузеппе с сизой нос. Это который собутыльник папы Карла. Они еще полено хотели пропить. Вот и он. Я даже сперва подумал, что тут фильм снимают. Хотел автограф взять. Потом понял, что просто очень похож. Не помню я фамилии того актера, а вот у прораба она была. Иванов Сергей Петрович. Это я на табличке прочитал. самом не представился. Важный очень. Ну и шуруп тебе в переносицу, чтобы очки не падали. Время покажет, что ты за начальник такой. Как только этот Сергей Петрович узнал, что я именно тот ученик, которого недавно взяли на работу то отношение ко мне резко изменилось. Стало еще хуже. Если до этого на меня смотрели как на мелкую рабочую единицу, то теперь вообще не замечали. Вся беседа шла с моей спутницей. Меня как будто бы не существовало. Сидит какая-то тень в углу. Ну и пусть сидит. Взбесила это прямо-таки. Неимоверно. До зубовного не скрежета. Катерина, кстати, это тоже заметила. И помотала головой, чтобы я ничего не делал. Даже пальчиком погрозила. А я что? Я понятливый и не стал выеживаться. Сидел тихонечко на стульчике и не отсвечивал. А потом вообще попросили подождать в коридоре. Злой и недовольный ходил по коридору. В душе как будто самовар вскипел. Хорошо, что хватило сил не употреблять разговорный русский язык вслух. Иначе этот лысый прыщ многое бы о себе узнал. Голоса в кабинете набирали громкость. Невольно услышал часть беседы за закрытой дверью только теперь и понял, как мне повезло с Катериной. Как волчица защищает и грызет всех за своих волчат, так и комсомолка рвет прораба за права юного комсомольца. Иванов что-то там пытался мяукать в ответ, но Катю это только больше раззадоривало. Да, не хотел бы я там в кабинете находиться. Пятнадцать минут прошло, и меня позвали обратно. Я не гордый, поэтому зашел и не поморщился Джузеппе Пардон, Сергей Петрович сидел за столом взмокший и сиял багровой лысиной. Блин, расстреляйте меня на месте, но он точно один в один, как тот актер. Даже очки такие же. Во! И лысину платочком вытирает аналогично. Вот как мне теперь с ним разговаривать, если у меня перед глазами сидит не прораб Иванов, а алкаш Джузеппе? Катя, видя, что я замешкался, опять перевела все стрелки на себя» настоящий комсомолка всегда без лишних разговоров подставит свое плечо товарищу и поможет ему в трудную минуту уважаю ее мне как бы тоже не хотелось оставаться в тени фиг кого знает что там у меня в мозгах щелкнуло но вопросы посыпались из меня пулеметной очередью пусть теперь сидит и чешет лысину в поисках ответов но недолго нам еще тут застрять не хватало прораб иванов наконец-то оказался в своей стихии направлять и поучать Это он умеет и не скрывает, что видно по его счастливой физиономии. Мне это все сразу стало понятно, но в оправдании его таланта могу сказать – такой лекции по технике безопасности на рабочем месте, к тому же в реалиях сороковых годов, мне не рассказывали никогда. Тридцать минут с показом различных плакатов, а также пересказом небольших поучительных историй продолжался этот инструктаж. Я ж заслушался. Хорошо, что в журналах пока не заставляют расписываться. И это будет чуть позже, в понедельник. Я все-таки не сдержался и немного поаплодировал. А что, понравилось ведь? Чем ввел в смущение и Катю, и Сергея Петровича? Ну, про мою спутницу понятно, переживает очень. А вот этот-то крендель чего покраснял? Стыдно стало, что ли? Ладно. Надо заканчивать эту богодельню. Ща как начну... Стоп. Мне нельзя высовываться. Блин, вовремя остановился. На долгую минуту в кабинете повисла тишина, которую, как ни странно, прервал прораб. Он поинтересовался, все ли нам понятно, не надо ли нам еще чего-нибудь объяснить. Но сделано это было так, как будто мы ему еще и должны остались. Вот ведь зараза. Посмотрел на Катю. Она пожала плечами и начала вставать со стула. Что ж, можно уходить. Даже оторвал свою пятую точку от табуретки. Но, как там уж те лица, запоминается последняя фраза. Вот и спросил у этого начальника напоследок. Так что там насчет спецовки и инструменты? Во время вашей лекции как-то ничего не было сказано об этом. Мне что-нибудь выдадут или со своим приходить? Картина Репина не ждали. И финальная сцена ревизора в одном флаконе. Но товарищ Иванов не зря занимал свое место. Сумел вывернуться из скользкой ситуации. Сначала, конечно, попыхтел немножко, но после нескольких секунд рассматривания потолка рассказал, что делать. Сейчас я ничего обещать не буду, а вот в понедельник, когда тебе назначат наставника, подойдете вместе к кладовщику и получишь то, что есть. Золотых гор не обещаю, но что-нибудь найдется. Это по инструментам, а вот со спецовкой сложнее. Из ФЗУ ребята приходят со своей одеждой. Для тебя лично могу обещать только фартук и рукавички. Обуви специальной тоже нет, так что решай сам. Чего-то такого я и ожидал, поэтому ни грамма не расстроился. Завтра на рынке куплю все, что надо. Если найду, конечно. Обменявшись с Катей взглядами, мы покинули эту локацию. Честное слово, не помню, попрощался я или нет. Да и фиг с ним. Скользкий тип. Вышли на свежий воздух. Улица Чечерина строилась стахановскими темпами. По идее суббота, а работа идет и... И не думать прекращаться. Еще чуть-чуть, и я тоже буду вовлечен в это нужное дело. Центральной аллеи еще не было. Поэтому посидеть на лавочке в тени каштанов не получится. Раз так, то просто идем, гуляем. Смотрим по сторонам и разговариваем. Направление задает Катерина. Сразу же, даже такому тупому, как я, становится понятно, что идем в отдел. Мне это не подходит, что я буду завтра с утра кушать. Вот. Поэтому предлагаю дойти до рынка и закупиться продуктами. Не вышло. Катя наотрез отказалась идти куда бы там ни было, кроме как на работу. Ей надо отчитаться перед лейтенантом Сопкиным. Да и ее прямые обязанности никто не отменял. Так что только на работу. И ни шага в сторону. Пришлось расстаться. Но я пообещал, что обязательно за ней зайду, чтобы проводить до дома. Объясняя это тем, что субботний вечер – это не повод идти одной. Был послан. Но недалеко. Успею к девяти вечера вернуться. Ну и раз такое дело, и пользуясь тем, что Катя о чем-то задумалась, я быстро чмокнул ее в щечку. А дальше включил пятую повышенную скорость, или какая там самая быстрая у вертолета, и подскакал в сторону рынка, совершенно не обращая внимания на отсутствие дороги. При этом, вопяв полный голос «Спасибо!», чуть не упал. Потом подумаю, чем мне это может грозить. Да, собственно, ничем не будет. Опять сошлюсь на обычаи детдома. Пятницкое кладбище осталось позади. Мне теперь на рынок. Решил пройти мимо строительного техникума. Заодно посмотрю на объявление. Может, что поменялось в плане приема новых учеников. Каждый день в стране изменения. Вдруг и тут также На улице Герцена, совершенно того не ожидая, наткнулся на коммерческий магазин. Забежал – офигел. Но полкило сала по 77 рублей купил. Очень уж красивые, с розовыми прожилочками мяса и кружочками нарезанного чеснока. Чуть не захлебнулся с слюнями от запаха. Еще взял кирпич черного хлеба с тмином. Никогда не видел раньше, поэтому решил попробовать. Это не Бородинский, но где-то рядом. Рюкзака у меня не было. Пришлось покупать сумку-плетенку из лыка. Не очень мягкая, но удобная. А что самое главное, вместительная. Прекрасная замена рюкзаку. А то в пиджаке с рюкзаком я выгляжу как-то не очень нормально. Всего ничего прошел, а уже рынок. С этими вкусными покупками совсем забыл про технику. Ничего, завтра будет время. А народу-то прибавилось, в основном покупателей. Хотел пирожков прикупить, но никого с этим товаром не нашел. Распродались и ушли. Ну и фиг с ними. Зато купил малосольных огурчиков и вареных яиц. По идее, если вместе с салом, то на завтрак хватит. Но хотелось еще чего-нибудь. Вот и брожу между рядами, ищу. Пока бродил, хоть немного стал разбираться в нынешних ценах. Рыночных, конечно. По магазинам я еще не ходил, и какие там цены – не имею понятия. Заодно прислушивался к разговорам, ведь рынок – это не только место торга, но и источник новостей. Телевидение до Калоги пока не добралось. Да и радио есть не в каждом доме. Вот и ходят люди на базар поговорить, пообсуждать и поспорить в конце концов. Кстати, прямо перед входом на рынок стоит стенд с газетами. Можно подойти и почитать. Бесплатно. А потом обсудить прочитанные во время покупок или в ближайшей распивочной. Что сказать, все не так уж плохо в этом мире. Ни одного нехорошего слова о существующей власти я не услышал. А про авторитет товарища Сталина даже говорить не буду. Не доходя до шорного ряда, приметил инвалида без ног на деревянной каталке, что торговал тушенкой. Увидев на груди у этого ветерана медаль за взятие Кенигсберга, не стал торговаться. Взял за ту цену, что он просил. «Мне денег не жалко, а ему точно нужнее. Да Добре... я бы и так ему денег дал. Но не поймут окружающие. Разговоры пойдут о богатых студентах, что деньги просто так раздают. А оно мне надо?» Вот и я про то. Пора бы заканчивать это хождение и текать-встречать, а потом и провожать. Да и надоело уже. Час, наверное, хожу без толку. Остановился, чтобы обдумать маршрут. Несколько вариантов есть, и все, по-моему, привлекательные. Решил, раз уж недалеко нахожусь, пройти мимо церкви Жон Миранусец. Очень мне неохота посмотреть на нее. Колокольня этой церкви почти полвека служила водонапорной башней. Что интересно, все сделали без предварительных расчетов и какой-либо подготовки. Просто воткнули металлический бак и насосы, поставили охрану и стали пользоваться. И даже трещинки какой-нибудь не образовалось на стенах. Во, умели строить. Но это чисто профессиональный интерес. Хотя, кто меня туда пустит? Стратегический объект – это вам не хухры-мухры. Половину центральной части Калуги водой снабжает. Так что просто посмотрю и пойду дальше. Надеюсь, что Катя все еще на месте. Полюбовался на церковь и оценил те усилия, что приложили предки для обеспечения населения водой. Обогнул здание по улице Герсона. Решил срезать путь через частный сектор. Тут в будущем будет площадка автовокзала, а пока заборы и дома. Как они подкрались ко мне? Не понял до сих пор. Может потому, что шли босиком по земле? Но что-то все-таки услышал, потому что обернулся посмотреть на автомате. Четверо. Один крупный впереди и трое помельче сзади. А дальше думать было некогда. Первый с каким-то поленом в руке сразу начал действовать. То есть замахнулся повыше и бросился на меня. «Нафига так размахиваться? Тут и расстояние-то всего лишь пару метров. Я уже говорил, что против палок и дубинок никаких приемов не знаю. А тут даже не знаю, что сказать» как будто кто-то мной управлял, и это не Велор, точно. Сумка упала на землю, а я, пригнувшись, уже шагаю вперед. Ловлю челом на замахе, это когда полено в самой верхней точке, и бью правым прямым. Попал хорошо, в челюсть, сбоку, аж зубами скрипнул от боли. Руки-то не набиты, да и не бьют боксера голыми руками. Но парню досталось больше, как был с дубиной, так и рухнул, даже слова не сказал. Те, что были сзади, остановились. «А мне что теперь? Смотрите, ждать, что ли? Да фиг вам!» Как начал махать туда-сюда кулаками. Попал, не попал, разницы нет. Лишь бы напугать. Взять напором и наглостью. Еще и орал что-то угрожающее. Удалось. Побежали и друга своего оставили. Самому мелкому успел вдогонку хорошего пинка отвесить. Его аж подбросил вверх и вперед. Так что своих он догнал, растопарив руки, как самолет. Но вроде бы справился и удержался на ногах. Зато благодаря приданному мной ускорению обогнал своих друзей товарищей и бежал уже первым. А я отобрал дубину у лежащего полудурка и, как при игре в городке, запустил ее вдогонку. Вроде кому-то попал, но не фатально. Хотя крик был, значит не зря старался. Наклонился над громилой. Пацан пацаном, только здоровый. И я бы, наверное, таким был, если бы нормально питался. Хотел подобрать кепку, чтобы подложить под голову этому балбесу. Но шорох осторожных шагов отвлек пришлось обернуться и посмотреть, что там такое. Двое, эти даже на первый взгляд выглядели поопытнее и поопаснее. Один так вообще настоящий бандит, среднего роста, худощавый. Лесо темное, как будто бы всю жизнь жарился на солнышке. В кепке и сером пиджаке, в выцветших галифе и хромовых сапогах. Второй чуть повыше и гораздо плотнее одет почти так же, только вместо галифе плотные штаны горчичного цвета, заправленные в сапоги. Блин, как им не жарко в такой одежде. Или они больше по подвалам обитают. Впрочем, мне без разницы. Живым бы уйти отсюда. Эти урки мать иху, будут бодаться до конца. «Это кто тут? Моего друга обижает?» – начал темнолицый. «Да еще и по карманам его шарит. Что ж вам всем от меня надо?» Спокойно спрашиваю я, не обращаясь ни к кому конкретно. Три дня в Калуге, а приключений на хорошую книгу хватит. Если, конечно, найдется такой идиот, что ее напишет. Ответить придется. лес со своими предложениями второй уркоган. Ты ему челюсть сломал и одежду порвал. Нехорошо это. Фигово, что моя сумка с продуктами лежит прямо под ногами у этих кранделей. Так бы сорвался и убежал. И фиг бы они меня догнали. У меня ноги подлиннее. Да и не курю, как они. Ладно, надо что-то ответить, а то подумает, что я испугался. Мне похрен, что ты говоришь, сказал я, выпрямляясь и становясь в полный рост перед этими ушлепками. Этот, твой друг, первым на меня напал. За что и получил. Нефиг с деревяшками в руках бегать. Ты, фраер, еще не понял. Опять подключился первый, только лицо у него приобрело хищное выражение что теперь не уйдешь отсюда, пока я тебя не отпущу. Сумочку мы твою заберем, а одежду сам снимай и аккуратно складывай рядом. «Вы что, из этих, что ли?» – специально громко удивился я и следом уточнил. «Мальчика в голых любите». Собственно, этот план мне пришел в голову неожиданно и непонятно откуда. Сомневаюсь, что у Велора были похожие ситуации. Да и у меня ничего похожего не случалось. Но надо пробовать». Глядишь, и удастся вывернуться с минимальными потерями. Надежда одна, что они достанут ножи. Тогда я смогу их удивить. Немного. «Что ты сказал?» Выдавил и сделал шаг вперед темнолицей. «А я хотел тебя отпустить живым. Теперь извини, за такие слова тебе просто не жить». «Опля!» Опять изображаю удивление, а сам незаметно становлюсь поудобнее. «Передумал, что ли?» Или тебя больше твоя подружка интересует? Зря я, наверное, это сказал. Второй, тот, что повыше, оказался резвее своего напарника. Без разговоров откуда-то из-за спины достал нож и шагнул в мою сторону. Давай, давай, я этого и добивался. Сам же осторожно отступая назад. Тело парня, что лежало на земле, теперь оказывается почти между нами. Еще широк и небольшая преграда послужит помехой для нормальной атаки. Вот и второй, темнолицей, достал нож и стал обходить меня справа, лишь бы одновременно не напали, а то мы еще посмотрим. «Вы бы убрали ножички», – с издевкой произношу я, – «а то, не дай бог, порежете друг друга. Чем будете ночью заниматься?» «Хана тебе!» – крикнул здоровый и прыгнул на меня, зачем-то размахивая ножом из стороны в сторону, в попытке подражать товарищу Зорра. «Под ноги надо смотреть», – подумал я. Все-таки он споткнулся. Не сильно, но равновесие потерял. Чем я ей воспользовался? Руку с ножом захват и в сторону, а ногой по бейцам. Больно? Я знаю, куда надбить бить. Наш замполит был бы доволен своим учеником. Недаром полтора года меня учил всяким уловкам. Минуты на две я его отвлек. Пусть полежит, отдохнет. Жаль, что нож не удалось отобрать и бы кинуть подальше. Не выпустил из руки, гад такой. Темнолицый, посмотрев на своего напарника, теперь стал действовать осторожнее. Ага, а ты что думал? Теперь две преграды, и одна из них катается под ногами, грозя мне всякими карами. Правда, как-то неубедительно, даже добивать не буду. Пусть катается и мешает своему дружбану. Диспозиция поменялась. Так просто на меня уже не прыгнуть, а мне это и надо. Становлюсь в почти боксерскую стойку и начинаю перемещаться против часовой стрелки, обходя тела неудачников. Делаю приставные шаги, а не прыгаю, как на ринге. Теперь только спокойствие. Противник должен начать первым. Чтобы подогнать и немного ускорить событий, Я с усмешкой сказал, «Извини, похоже, я испортил вам вечер, но это ничего, просто поменяйтесь ролями, и все будет в порядке». Рача, дикого волка и хищный оскал коричневых прокуренных зубов с золотой фиксой были мне ответом. А вот и моя сумка. Как-то быстро я до нее дошел. Осталось подобрать с земли и как можно быстрее. Лишняя защита не помешает. Делаю ложный выпад. Темномордый отмахивается ножом, но шаг вперед не делает, боится споткнуться. И я его понимаю» опытный гад, вон как смотрит, не моргая и не отводя глаз. Переступаю с ноги на ногу и чуть сдвигаюсь в сторону. Сумка оказывается немного сзади справа, резко наклоняюсь и правой рукой хватаю ее, не останавливаясь и одновременно распрямляясь бросаю сумку в лицо темнорожего, а следом за ней прыгаю сам. получилось темный не ожидал такого вместо того чтобы уклониться он защитился левой рукой а я уже тут и он меня некоторое время почти не видит всего секунду но и это в таком противостоянии очень много использую две руки одной хватаю и сжимаю изо всех сил руку с ножом а второй тыкаю в глаз пальцем попал и это финал потому что темный роняет нож а свободную руку прижимает к глазнице дальше а дальше досталось всем кто подвернулся под руку и ногу и вторую ногу Бил всех, кто шевелится. Просто реагировал на движение и бил туда. Ногой, рукой, пофиг чем. Всю злость выместил. Понимаю, что это не спортивно, но пусть мне скажут это в лицо и послушают ответ. Я три дня в этом времени, и каждый день кто-то пытается ограбить, избить, указать мне, как жить. Все понимаю, другие люди, другие ценности, да и смысл жизни другой. Но зачем мне в морду бить и ножом угрожать? Скажи спокойно, приведи пример, и я прислушаюсь. Все успокоился. Очень нелегко мне дался этот бой. Пару раз прошел по краю. Но в этот раз тело Виллора хоть более-менее нормально реагировало на мои посылы, мои тренировки и какой-никакой опыт в стычках, что все-таки случались в моей жизни, стали давать результат. Тело понемногу подстраивается. Ничего, это только начало. Дальше будет веселее. Подобрал рассыпавшиеся продукты в сумку. Как ни странно, она ни грамма не пострадала. Хотя мне показалось, что ее точно резанул ножом этот утырок с копченой рожей. Забрал ножи. У одного финский, типа пукко, а у другого просто обоюдоострая пика с красивой рукоятью. Выкину по дороге, зачем мне проблемы. Карманы, хоть и не хотелось, но проверил. Стал богаче на полторы тысячи рублей. Нормально так живут бандиты. Мне тоже пригодятся эти деньги». Даже знаю, как и куда потратить прямо сейчас. Надо бы добить этих урок в избежание, так сказать. Но ну его нафиг руки марать и характеристику портить. Убийство – это убийство. И статья там нехилая. А с такими повреждениями эти урки не скоро оклемаются. За это время многое может произойти. Пусть живут. Руки надо срочно обработать. Да и хоть бы водой сполоснуть. Все будет пользой. Костяшки разбиты в кровь. Сустав большого пальца на правой руке начал опухать. Выбил или растянул, а может отбил. Все равно надо туго забинтовать и холод приложить. Одно успокаивало. Этим козлам гораздо хуже. Где-то недалеко есть колонка. В той моей жизни точно была. Ту именно колонку не нашел, зато в рюмочной на Ленина продавщица пустила на кухню. Где сердобольная женщина, исполняющая одновременно обязанности повара и посудомойки, Хотела обработать мне раны. Долго меня уговаривала измазать руки зеленкой, но я не соглашался. Катерина увидит и сразу же убьет. Даже не вспомнит про поцелуй, а потом сама с собой что-нибудь сделает. Как же, не уследила, не уберегла и так далее в том же духе. Еле отговорился, но зато заставила съесть пять бутербродов. Это чтобы я хоть руки с хозяйственным мылом вымыл. В качестве обеззараживания. Согласился, куда деваться. Похвалил вкус бутербродов и сказал, что куплю с собой немного. Надо же, когда собирался уходить, мне напомнили о моем обещании. Достал деньги и купил все готовые бутерброды. С селедкой, с копченой колбасой, с сыром. Штук тридцать. Я не считал. Мне их завернули в ващеную бумагу и назвали цену Я заплатил. Деньги есть. Зачем людей обижать недоверием? На сытый желудок и путь стал веселее. До вокзала почти всю дорогу быстро шел, можно сказать, бежал. Боялся опоздать, но, как оказалось, мог бы и не спешить. Катерина с головой ушла в работу. Сопкин ничего нового не сообщил. Зато минут двадцать пытал меня по поводу, что с моими руками. Вот ведь еще одна нянька нашлась. Мало мне одной, что ли? Объяснил все утренними тренировками и моей плохой физической формой. Спотыкаюсь постоянно. А Калуга все-таки не деревня. Асфальт кругом, вот и поцарапался немного. И вообще не страшно, до свадьбы заживет. Экспромт, представленный мной, не прошел. Не поверил мне товарищ лейтенант ни разу, что моментально было озвучено. «Катерине, история, иди рассказывай!» С хитрющим выражением лица сказал лейтенант и спросил. «Наших хоть рядом не было, жалоб от граждан не будет?» «Все нормально», — бодро ответил я. «Проблем не будет». «Раз так...» Начал собираться лейтенант, убирая бумаги и папки в сейф, попутно отдавая мне распоряжение. «То идешь и забираешь Катерину. Я буду ждать вас во дворе. Поедем на машине». «Это прямо праздник какой-то», — думал я, так же, как и Карабас-Барабас из фильма «Абуратино». Только он это произнес вслух, а я не стал. Никто не оценит и не поймет. Не знает здесь этого фильма. Катя сразу не поверила, что поедем на машине». И вообще создавалось ощущение, что она отрицательно относится к этой новости. Мы с Сопкиным уже сидели в машине, а она все тормозила. То одно, то другое, то что-то забыла. Короче, пока лейтенант не рявкнул на командном прикладном, эта эпопея никогда бы не закончилась. Вот что я не ожидал, так это то, что поедем сразу в общежитие. Неожиданный поворот сюжета. Но пришлось согласиться. У меня были такие планы на вечер. К тому же деньги в кармане просто криком кричали, что их срочно нужно потратить. А тут такой облом. Ладно, что уж тут сделаешь. Главное, что завтра я буду свободен. Катя предупредила, что зайдет только в 6 часов вечера. Проверит, все ли у меня готово к работе. А так у меня целый день без опеки. Ох, аж дух захватывает.